Глава 18 Смерть из маяка. «Разможите ему череп! Мерзкий варвар, сдохни!» Горожане вопили, толпясь вокруг ползущего на четвереньках Вурва. Еще недавние захватчики двойного города, опасные воины с далекого юга, превратились в беспомощных людишек. Один за другим они слабели, покрывались чирьями и начинали плеваться гноем. Их плоть разлагалась, шеи вздувались, и кожа лопалась, как перезрелый фрукт. «Сдохни!» Камень обрушился на изуродованное болезнью лицо, и раздавленные мозги вытекли на мокрую мостовую. Кто-то схватил тело за ноги и поволок к канаве, где уже не было места для очередной туши. Как захватчики обходились жителями Баклара, так и горожане обходились захватчиками. Зловоние стояло столь сильное, что не было находиться на улицах несчастного города. Однако Алгон держался и каждый день наблюдал, как умирают недавние хозяева положения. «Хватит уже глазеть!» — похлопал он по плечу Седова. «Угу», — буркнул оставшийся одиноким воришка, недавно составляющий пару, которую король воров называл «седой крысой». Крыса сбежала из города, как только патрули варваров перестали обходить окрестности по ночам. Говорят, вор неплохо поживился во время недавних волнений. Снег сошел неделю назад, обнажив миру грязь и горы разлагающихся тел. Совсем недавно Илистая река окончательно освободилась ото льда, но все еще можно было увидеть островки мороза, плывущие с востока. Алгон мог бы поклясться, что в Бакларе по меньшей мере 10 градусов тепла, а вскоре проклюнется первая трава. Но морозные ночи давали знать, что зима едва вступила в свои владения. И сейчас попросту схлынули аномальные для юга холода. Вурвы начали умирать как-то разом, словно их поразила древняя болезнь, не трогающая местных жителей. Впрочем, местные и сами страдали от поноса и рвоты. Трупы северян лежали вперемешку с телами варваров. Лекари пытались бороться с заразой, но быстро поняли, что дело не в болезни, а в самом народе. Трупы нужно было закапывать или сжигать. Конечно же, простолюдины к советам не прислушались, а вот в богатых кварталах, или в том, что от них осталось, неустанно пылали погребальные костры. Северный Баклар еще напоминал о цивилизации, а вот Южный окончательно погрузился в темные времена. Алгон не приходил реку, но даже со своего берега видел пожары и умирающих людей, что осыпали грязный берег. Там, куда приземлился огромный дракон, теперь плескались воды реки. Новая заводь была полна обломков домов и палых деревьев, которые затягивало течением. Говорят, в Южном Бакларе не было еды, отчего люди стали питаться плотью умирающих варваров, тем самым способствуя распространению десятков болезней, что захватили бывший торговый центр, а нынче — несчастный призрак двойного города. «Слышь, это псина Кераса!» указал Седой на охотничью сучку торговца вином. Две собаки умудрялись отбиваться от толпы и даже загрызли парочку голодных простолюдинов. Других животных в городе не осталось, изголодавшиеся горожане съели даже кошек и переключились на крыс. «Ага, кажется, меня ждет неприятный разговор». Алгон увязался за псиной, понимая, что избежать встречи с керасом не удастся. После организации «Побега южан» Купец стал особенно бесцеремонен с воровской гильдией, а вскоре признал в самом юноше человека, который украл у него бутылку дорогого южного ликера. Алгон уже много раз корил себя за эту оплошность. Впрочем, что сделано, то сделано. Теперь ему приходилось выполнять мелкие поручения, чтобы загладить вино. Однако Кирас явно не собирался прощать долг. Не зря Искориш предостерегал своих подопечных и строго-настрого запрещал лезть к торговцу вином. Теперь от этого мерзавца не отделаться. Огибая свежие тела, забитых горожанами варваров, подумал Алгон и в скорости пришел к ненавистной винной лавке. Через слуховое окно был виден только маленький кусок подвала. Письменный стол был завален грудой исписанных бумаг, Множество винных бочек уходило в недоступную для любопытного взгляда темноту, но этого было вполне достаточно. «Идем», — раздался голос Кераса. В подвал спустились двое. Плотненький торговец был одет в длинный халат из серебряной парчи и явно прибеднялся, ведь в лавке хранились немалые богатства, и где-то в подвале располагались тайники или находился спуск еще глубже под землю. Лохматый паренек выглядел очень бледным и измученным. Казалось, за недолгое время, прошедшее с явления Гаргола он перенес тяжелую болезнь. Кто знает, может, так оно и было. Впрочем, это не могло стать оправданием для юного воришки. Ничто не могло. Я тут подумал, юноша. Кирас, очевидно, продолжал начатый ранее разговор. И решил что вы с Искоришем заплатили мне слишком мало за организацию побега дворян. Недавно я кое-что разузнал. «Но вы сами согласились. Наше сообщество не будет платить повторно», возразил юноша. «Молчи и слушай, мерзкий воришка», почти закричал Керас. «Девушка, которую я вывез из города, южная принцесса. За ее шкуру любая гильдия с радостью заплатит кругленькую сумму. и Я же могу вывести охотников за головами на ее след». Тогда вы даже не знаете, где она, — парировал юноша. Мне и не нужно знать, чтобы получить награду. Либо ты и твой хозяин доплачиваете мне за молчание, либо я сообщаю обо всем, кому следует. Но... Тысяча монет. Слышишь? Тысяча золотых сербников или эквивалент в драгоценностях. Принесешь завтрак к полудню и ни секундой позже. Юноша не стал возмущаться, устало вздохнул, и быстрым шагом покинул подвал. Зарычали охотничьи собаки, и входная дверь с громким хлопком затворилась. «Хм, юноша даже не знает о случившемся», — тяжело подумалось мужчине. «Тогда моя задача упрощается». Этим вечером солнце заходило излишне медленно. Сидя в подвале, Милс наблюдал за неторопливо наползающими на баклар сумерками. Стиснув зубы, он трясся, и старался перебороть ноющую боль в культе, что осталось от левой руки. Он прекрасно знал, что под повязкой загнивает плоть, и что жить ему не больше недели. Но во оставшееся время воин должен был отомстить за свою принцессу, хотя бы так он мог искупить вину перед своим королем. Позже разгулялся ночной ветер. Грязь затвердела, а лужи покрылись тонкой ледяной коркой. Она хрустела под ногами, подобно лопающимся стекло. Небо полнили южные звезды, и не было в бакларе таких огней, которые могли бы затмить их красоту. Именно сейчас Милл смотрел на них с восхищением и понимал, что в этой жизни ему не осталось ничего, кроме смерти, а она казалась неизбежной. От боли кружилась голова, плыло в глазах, но твердая воля вела воина к входной двери в винную лавку. Она отворилась с лёгким скрипом. Клинок нежно выскользнул из ножен и рассек по зимнему холодный воздух. Полнейшая темнота окутала множество бутылок на прилавках, бочонки с вином прятались вдоль стен, и легкий свист дыхания выдавал жизнь в этом царстве дурмана и дремотной смерти. Псина Слайм рванула навстречу незваному гостю, меч тщетно вспорол воздух, и клыки впились в ногу Милса. Впрочем, Он не чувствовал боли, его тело было ватным и каким-то чужим. Вскоре хребет собаки расступился перед металлом, и туша осталась висеть на ноге. Освободиться удалось только после пятого удара по звериной челюсти. «Кто здесь?» — раздался крик со второго этажа. Хозяин дома бегом спустился в торговый зал, держа в руке почерневшую от копоти кочергу. Именно она спасла его от скользящего удара Милса. Воин уже был не в состоянии держаться на ногах. Ответный удар Кераса повалил его в лужу крови и едва не размозжил череп. «Мысли путаются». Бросив меч, Милс схватил собачью тушу и из последних сил бросил в торговца. Керас завопил как резаный, когда увидел дохлую любимицу, попятился и уперся в стенку. «Ах ты сука!» — испуганно воскликнул он. Вторая псина выскочила из подвала почти сразу после его крика. ее челюсти сомкнулись на шее Милса. Воин неряшливо вспорол ей бок, и собака сдохла. Однако глубокая рана от звериных клыков без конца сочилась кровью. Сознание исчезло, чтобы через миг вернуться для последнего безнадежного рывка. «Простите меня, Росс, что я не спас тебя в Терго. Марьям...» за глупую смерть в лесах Баклара». Единственной рукой он швырнул меч, и тот вошел в плоть Кераса, пригвоздив его к стене. Торговец не успел удивиться или вскрикнуть, тут же испустив дух. «Простите меня, ваше величество!» Милс в тумане побрел к выходу. «Я не сумел остаться рядом с вашим сыном и не сумел защитить вашу дочь. Простите меня, Юлия!» Не было сил держаться за разорванную глотку. Не было сил жить. Выйдя на дорогу, Милс наступил на замерзшую лужу и лед лопнул под ногами, а следом — под тяжестью ослабшего тела. Звезды смотрели на воина свысока. Они умиротворяли, заставляли верить, что когда-то в этом мире жили боги, что когда-то в Вануа была справедливость. Неожиданно с небес посыпался пепел. Или это был пух. Где-то в вышине одиноко вскрикнула серая птица. Кто-то копался в телах, сваленных около дороги. В темноте было трудно понять, человек это или животное. Впрочем, люди были везде, скитались и бродили по ночным улицам некогда величественного города. Кто-то все время молил о помощи, кто-то издавал последние предсмертные хрипы. «Южане, варвары, все они люди», — спускаясь к берегу реки, подумал Алгон. Старый музей все так же непреклонно стоял около меживой в тени огромного моста. И никто не решался совершить грабительский набег на склады провизии господина картье. Юноша снял с крючка у двери потухшую керосинку и вошел внутрь. Здесь он был дома ведь это место стало для него куда более родным, чем Карилос, где он провел все свое детство. Восковые фигуры смотрели на него мертвыми глазами и молча копили пыль, слой за слоем, менявшую их цвет. Старые шкуры топорщились и слиплись, в них обитали насекомые, о существовании которых юноше даже не хотелось думать. Сейчас его заботил потайной склад драгоценностей в подвалах музея и, поставив керосинку на стол, Он пересек длинный зал, застеленный пыльным ковром. Половицы стонали от каждого шага, а дверь предательски поскрипывала, когда Алгон вошел в одну из самых неприметных комнат. Со второго этажа послышался шум, раздались чьи-то шаги, и под тяжёлой поступью зашаталась старая лестница. Казалось, сам воздух сгустился, когда граф соизволил покинуть свою комнату и отчитать нерадивого ученика. «Дурная идея. Решать общие проблемы, полагаясь на собственный ум, при этом тратя накопленные за десятилетия деньги». Пронзительный голос графа откликнулся мурашками на спине Алгона. «Конечно же, я знаю не все подробности, но купец по имени Кирас вздумал шантажировать одну из самых влиятельных фракций на Ануанском континенте. Это чрезвычайно неблагоразумно с его стороны». Он обещал выдать сведения о южанах охотникам за головами. Виновато промямлил юноша. Всего-то тысяча монет, у нас их целый подвал. За одной тысячи потянутся десятки, а следом и сотни. Ты слишком юн, чтобы знать о людях, подобных Кирасу, потому наивно надеешься, что удовлетворение его требования сможет решить проблему. Отнюдь. В твоем положении решение подобной проблемы и является самой главной проблемой. Я не понимаю. Пойдем пройдемся. Полагаю, я достаточно времени провел в музее. Можно и взглянуть на город. Вы уверены? Более чем. Баклар встретил их ледяным ветром и запахом разложения, смешанным с резкой гарью. Воды шуршали о сваи моста, под ногами хлюпала грязь, Где-то неподалеку захлебывался гноем очередной варвар, над ним глумились бродяги. На севере отсвечивали погребальные костры. Неизвестно, кого жгли — жителей двойного города или вурвов, чьи тела тысячами лежали на городских улицах. Они молили о помощи, тянули руки к прохожим, но никто не вступался. В ответ на мольбы летели бранные слова и грязные камни. Не замечая всего происходящего, Граф дошел до каменной мостовой и встал около жаровни, где в первый бакларский вечер Алгон встретил Милса и Малину. Сейчас это место не было таким умиротворяющим, и юноша опасливо озирался, боясь получить удар в спину. От варвара или северянина не играла роли. «Ты король воров», — с гордостью проговорил граф. Это не имеешь права показывать слабость». Мир и без того полон слабых людей. И не для того я учу тебя, чтобы ты стал одним из них. Пускай все вокруг боятся и подчиняются, а ты иди вперед, гордо вскинув голову. Прежде чем окончательно решить, стоит ли платить кираса, обдумай, кто ты такой, и имеет ли этот купец право требовать от тебя какой-то платы». «Но вы уже запретили», — потупив взгляд, возразил Алгон. «Я ничего не запрещаю». Я даю советы и создаю возможности. Выбор делаешь ты сам. Или ты забыл первую нашу встречу в рыбацком городе? Нет, конечно. Посмотри вокруг юноша. Граф простер руку в сторону реки, по которой медленно плыли упавшие деревья в перемешку с цепляющимися за жизнь льдом. Где-то в темноте тянулись по водной глади и человеческие тела. Да, я имею в виду все вокруг». «Даже то, что ты всегда оставляешь у себя за спиной». Быстрым шагом он пересек улицу и остановился около канавы, заваленной трупами. Чудовищное зловоние ударило в нос, от чего заслезились глаза. «Ты хочешь платить какому-то керасу, когда сам сумел одолеть несокрушимое южное воинство?» «Что?» Алгон присел на корточки и вынул из грязи маленькую бусинку. Она казалась огоньком живительного света в этом царстве смердящей тьмы. «Как огонь маяка среди непроглядной ночи», — заметил находку граф. «Юноша, это ты принес с собой болезнь, которая погубила армию вурвов. Ты стал чуть ли не главным источником черной хвори и, не подозревая об этом, спас северян». Вместе они пошли вдоль берега к верфям. Лодки были вытащены на берег, а корабли еще в конце лета отправились к морю. Одинокие рыбаки пытались поймать хоть что-то съедобное в испорченной трупами воде. «В наших странствиях, юноша, ты мне рассказывал, что перед бегством из Карилоса посетил старый маяк, где нашли убежище лекаря, изучавшие черную хворь. Ты оказался в самом сердце болезни, которая была заперта в маяке на протяжении десятков лет. Но, как и прочие, ты не заболел, а стал переносчиком. Жители северных регионов Ануа давным-давно пережили эту болезнь и стали невосприимчивы. А вот в Урвы не сталкивались с хворью и не имели природной защиты. Они были обречены с тех пор, как заняли баклар, с тех пор, как оказались бок о бок с болезнью, схожей с воришкой, что крадется в темноте, чьи цепкие руки тянутся к добыче, чьи тонкие лезвия режут ремешки и в чьих карманах уносится самое ценное. Так уж вышло юноша, что главным союзником нового короля воров стала самая настоящая черная смерть. Кто бы мог подумать? Юноша застыл на краю пирса и пытался осознать сказанное его наставником. Взглянув на руки, он увидел тонкие пальцы губителя целого народа. Стоны умирающих въелись в его сознание, заставив прочувствовать боль каждого, вспомнив собственную смерть, что он пережил в чещебах Борига. «Значит, я виноват?» Он упал на колени и едва сдержал рвотный позыв. «Ты виноват в спасении сотен тысяч ценою жизни захватчиков. Плохой — это размен или хороший — решать не мне. Это твоя ноша». Граф опустился на одно колено и положил руку на плечо юноши. «Взгляни туда». Алгон увидел множество бесплотных фигур, скользящих по воде. Они двигались с юга на север, пронизывая баклар. Воды меживой виделись спокойным зеркалом, и монотонно плескались под пирсом, вызывая ощущение загадочного умиротворения. Это лики, потерянные для мира существа, что вечность ищут смысл своего существования. В прежние времена они предшествовали ужасному мору, теперь мор стал их вестником. Не бойся, юноша, нас они не тронут, как и всех, кто в состоянии сопротивляться. Они унесут тысячи жизней, забрав болезнь с собой. Они станут ночным кошмаром для умирающих. Это же ночники. Да, юноша, это существа из сказок. Санитары этого мира, поселившиеся в страшных детских историях. Нам пора возвращаться. Надеюсь, к утру ты решишь, идти на поводу вымогателя или следовать собственной судьбе. Хотя кто знает, что может произойти за целую ночь. Солнце еще ропотно трогало заснеженные окрестности двойного города, когда Алгон спустился на первый этаж музея. Его шаги были подобны кошачьим, ни одна половица не скрипнула. Старая дверь сегодня тоже не издала ни звука, а потайной проход в сокровищницу отворился с легким вздохом. Тяжелая крышка сундука уперлась в стену, и звонкие монеты друг за другом посыпались в кожаный мешочек. Когда он разбух до предела, Юноша приподнял его над головой и едва слышно присвистнул, понимая, что тысячу монет ему попросту не донести до лавки кираса. Его взгляд устремился к шкатулке, в которой лежали огранённые бриллианты, успешно вынесенные из банка баклара во время первого столкновения с варварами. Эти камешки стоили немало, потому двух бриллиантов должно хватить, чтобы умерить аппетит шантажиста. В темноте что-то пробежало. Со стойки свалилось ожерелье с рубинами, звонко плюхнувшись на каменный пол, покрытый тонким слоем просочившейся воды. Крысы, мне казалось, их всех съели. Доброе утро, юноша. Алгон даже не заметил, как позади него появился граф. Он был одет в идеально выглаженный костюм из черного шелка, и его волосы были собраны в хвостик, а борода аккуратно подстрижена по краям. Я не. «Я…» — не нашел слов юноша. Пойдешь к Керасу, возьми у него бутылку красного полусухого из квалии. Только урожай 31-го года, никакого другого. У нас сегодня будет почтенный гость, который очень привередлив к винам». «Хорошо». Юноша подхватил несколько драгоценных камней и устремился к выходу. Надев толстую куртку из оленьей шкуры, он покинул музей восковых фигур и отправился в винную лавку. На улице было удивительно спокойно. Больше не разносились стоны, трупов стало заметно меньше. Погребальные костры добрались и до реки. Лекари настойчиво следовали с севера на юг, намереваясь избавиться от заразы раз и навсегда. Но, зайдя в узкие городские переулки, Алгон понял, что эта ночь стоила жизни многим людям, и среди них были не одни варвары. Из окон доносились голоса, и каждое слово давало понять, что беда не миновала почти ни единого жителя двойного города. «Проснулась. Он лежит рядом. Глаза выпучил, язык наружу. Моего-то ночью какая-то тварь сожрала. Дититка, за что?» Раздался визгливый крик, глиняный горшок вылетел из окна второго этажа и раскололся о каменную стену дома напротив. Юноша не придал этому значения, ускорил шаг и оказался на широкой площади, от которой до лавки Кираса было рукой подать. Он уже сам не понимал, зачем сделал крюк и углубился в недра Баклара. Эти места были прекрасны для воровства, но никак не для прогулок. Даже при свете дня легко можно было получить удар ножом в спину и залить свежей кровью мостовую. «Продам собачье мясо! Сто сербняков!» кричал худой мужчина, стоящий посреди торгового квартала. «Понимаю, что дорого, но еда важнее, чем деньги», — сообщил он недовольному покупателю. «Где же нам столько взять?» — опустив голову, промямлила грязная девушка. «Мне детей кормить». «Найдешь, как заработать», — отмахнулся торговец. «Собачье мясо! Продам собачье мясо!» Алгон мимолетно оценил собачью тушу, расположившуюся на прилавке, и невольно вздрогнул. Охотничья псина Кераса была рассечена едва ли не пополам, белый хребет торчал через рваную шкуру. Около винной лавки завязалась драка. Народ делил тушу второй собаке, и, кажется, скоро к туше прибавилось бы человеческое мясо, если бы Алгон не переключил внимание на себя. «Что тут случилось?» «Ишь, любопытный!» — огрызнулся горожанин с выбитым глазом. «Да вот, привезли торговца нынче ночью. До сих пор висит приколотый к стене сообщил второй мужчина. «Можешь сам глянуть, на собаку нашу не тронь». «Хорошо», — согласился Алгон, переступая через тушу псины Кераса. Пол в лавке был липким от крови, бутылки вина валялись повсюду, а сам хозяин висел на дальней стенке, аккурат между лестницей на второй этаж и спуском в подвал. Его глаза были остекленевшими, на лице отразилась гримаса ужаса. И сразу стало понятно, что ночью произошло нечто из ряда вон выходящее. «Слишком много крови», — пришел к выводу юноша. Он спустился в подвал и быстро сгреб все бумаги Кираса с письменного стола. Там могла оказаться любая информация, как про членов гильдии воров, так и про недавнее бегство южан. Где-то должен был находиться сейф или тайник купца, но юноша прекрасно понимал, что исследовать подвал нужно ночью а среди бела дня его действия могут показаться излишне подозрительными. В торговом зале Алгон принялся изучать содержимое прилавков. Сладкое-сухое, сухое-полусладкое, виноградное, вишневое, малиновое. Вин было великое множество, но вскоре взгляд уперся в глиняную бутылку с числовым обозначением 31. «Шершавая», — подумалось ему. «А что случилось? Кто-нибудь знает?» поинтересовался он у людей на улице. «Так а что? Говорят, видели вчера вечером около лавки однорукого мужика. Может, он и убил». «Однорукий? Справился с двумя сторожевыми суками и убил Кераса?» «Не верю», — возразил одноглазый горожанин. «Да кого это волнует?» — шепнул Алгон и отправился к берегу. Город менялся на глазах. Понемногу грязь смывала в реку, да и тела исчезали в погребальных кострах. «Быть может, спустя время баклар обретет прежний вид». Юноша остановился на краю каменной мостовой и устремил взор на противоположный берег. Черный дым тянулся со всех концов южного баклара. Там тоже жгли тела, а обломки домов понемногу разбирали, вытаскивая из-под них ценные вещи. Уже разносились голоса города, били первые молотки, работала пила, топоры кололи дрова. Жизнь понемногу налаживалась, а память об ужасных событиях, о варварах и о смертях уходила в прошлое, становясь страшным сном, ночным кошмаром. И правда, граф, за ночь многое изменилось. Музей восковых фигур господина Кортье встретил его уютным теплом. Удивительно, как решение нескольких проблем могло переменить восприятие мира. Теперь пыльные восковые фигуры казались старыми знакомыми, сопровождающими путь Алгона с самого начала. А ведь действительно, именно они были первым, что определило судьбу юноши. Ты принёс? раздался голос графа со второго этажа. Мальчику срочно нужно наверх. Картье выбежал из кухни с подносом и отнял у юноши бутылку вина. То самое! Месье очень обрадуется. Алгон поднялся в покои графа и застыл на пороге. Седой мужчина в изящном камзоле с серебряной нитью расположился около камина и чесал за ушком большую крысу, усевшуюся на книжной полке. «В прошлый раз я вас друг другу не представил». Граф выглянул из-за спинки кресла и подозвал юношу к себе. «Алгон, знакомься, это Элгор, мой старый друг и…» «Король воров», — на придыхании выдавил юноша. «Бывший король воров, если вдаваться в подробности», — возразил мужчина. «Ох, красное исквалье!» 31 первого года! Чудесно, граф, чудесно!» — воскликнул он, когда кортье переставил бутылку с подноса на стол и наполнил три бокала до края. Граф встал из кресла и знаком попросил Алгона поднять свой бокал. «За прошлое!» — кивнул он Элгору. «Настоящее!» — взглянул он на юношу. «И за наше совместное будущее!» Приятный вкус виноградного вина вернул Алгона в доброе расположение духа. Тепло растеклось по телу, и он почувствовал резкое облегчение. Наконец-то его воспринимали как равного. «Тише, не вставай!» Женская рука уперлась в грудь, и сразу же весь мир воспылал невыносимой болью. Болели следы укусов, особенно вспоротое собачьими клыками горла. Трудно было понять, что причиняет больше мук, и еще сильнее обрезанное культя или следы недавней схватки. «Воды!» При одной мысли о жидкости его чуть не вывернуло наизнанку, и тело нагрелось так, будто его жарили заживо. Разве что на лоб. Холодная тряпка опустилась ему на голову, и мир исчез. Сознание вернулось через несколько дней. Или недель. В лихорадке невозможно было ориентироваться во времени. Он помнил, что часто просыпался, и каждый раз его отпаивали какими-то травами а после чего укладывали на место. Теперь у него хватило сил, чтобы сесть в кровати и сквозь тающую пелену рассмотреть окружение. Это был небольшой домик с резким запахом лекарственных трав, ступки и пестики стояли на тумбе рядом с постелью, у ног лежало кривое деревянное ведро, заполненное родниковой водой. «Где я?» Только и сумел он выдавить, прежде чем громко раскашлялся. «В безопасности». Черноволосая девушка села рядом и отогнула повязку на его левом плече. «Больше не гноится, Это хорошо». «Ты кто?» «Меня зовут Миса. Я травница. Не бойся, все будет хорошо. Подожди, я позову подругу. Мы поможем тебе подняться и немного пройтись. Тебе будет полезно». Девушка ушла в соседнюю комнату, потом выглянула на улицу и громко позвала кого-то по имени. Проклятие! Снова кша разбежала в таверну. «Явится ночью никакая, Придется и ее по утру приводить в порядок», пробурчала девушка. «Где я? Назови место!» У него звенело в ушах и двоилось в глазах. Миса села на кровать и коснулась его лба. «У тебя все еще жар, но с болезнью я справилась. Я даже не знаю, кто тебе помог сюда добраться. Может быть, это был божий промысел, а, возможно, у тебя есть могущественный покровитель». «Тебя доставили в одно из немногих мест, где могут справиться с подобными ранами». «В смысле?» «Я нашла тебя на пороге своего дома две недели назад. Ты истекал кровью. Сейчас ты в Борге. Это примерно в двух днях пути от Баклара. Уж не знаю, кто тебя так потрепал». «Собаки». Он встал. «Меня зовут Милс. Подай, пожалуйста, мои вещи. От них мало что осталось». Кожаная куртка опустилась на кровать, и он взглянул на борозды от звериных когтей. Удивительно, как она не превратилась в решето. Во внутреннем кармане все еще лежало письмо. Оно пожелтело и смялось, но текст должен был уцелеть. «Я про него и забыл». «Ты расскажешь, что с тобой случилось? По правде говоря, мне небезопасно помогать тебе. Я использовала старую целебную магию, а в нашей деревне очень не любят магов». «Меня могут изгнать или еще хуже?» «Я подвел всех», — буркнул под нос Милс. «И короля, и сына, и себя». «Ну-ну, не сгущай краски. Главное, что ты живой». «Хуже уже некуда». Он открыл конверт и всмотрелся в изящный почерк графа. «Лорд Гедовер, прошу воспринять моих друзей на время кризиса в Бакларе и относиться к ним так, как относились бы ко мне. С уважением, граф». Всегда есть выход. Как встанешь на ноги, я попрошу тебя покинуть мой дом. Далеко отсюда крепость Гедовера. Ну вот, похоже, все не так плохо. Ты уже знаешь, куда держать путь. Пока приляг, Милс, а я пойду поищу свою помощницу. Кшара опять впутается в какие-нибудь неприятности. Старейшина уже грозился на общем собрании утопить ее в реке, как прочих неугодных. «Утопить в реке?» — не понял Милс. Борг — необычное место, и тебе лучше не знакомиться с нашими обычаями. Лежи, отдыхай, а потом я помогу тебе выбраться отсюда незамеченным. Ну, я тебе задам, Кшара, я тебе задам. Накидывая на плечи плащ, заладила Миса и ушла прочь.